Глава 27. Почти час, проведённый у телевизора с его предельно политизированными каналами и телестудиями, буквально поверг майора в некое сумеречное состояние. События недавнего прошлого вновь демонстрировали всю ту необратимость, с которой общество шло и продолжает идти к перевороту, к развалу союза, к гражданской войне. Курбанов никогда не принадлежал ни к правоверным коммунистам, ни к ревнителям их нерушимой империи, но всё же Союз оставался его родиной, которой он присягал, которой служил. Он соглашался на любые перестроечные реформы, он готов был поддерживать перемены, но допустить, чтобы такая империя в одночасье рухнула, такого он и представить себе не мог. Выключив телевизор, Курбанов взял недопитую бутылку вина и, усевшись за журнальный столик, наполнил большой работы богемских мастеров бокал. Медленно смакуя напиток, он пытался разобраться в своих чувствах и политических приверженностях, но вскоре обнаружил, что и в мыслях и политических чувствах его царит такой сумбур, как и в остывающей коробке телевизора. В душе он терпеть не мог генсек президента с подвластными ему прорабами перестройки, но костями готов лечь, чтобы союз был восстановлен. Вот только как его восстановить теперь без этого самого, похоже отрекающегося от всех и вся конституционного прораба. Точно так же Курбанову глубоко наплевать было и на нынешнего главу российских федералов с его политическим проституированием на трибунах съездов и парламентов и хроническим непохмельем в дипломатии. Но при этом он прекрасно понимал, если уж союз разрушен безвозвратно, а к этому всё шло, то кто-то же должен подумать о спасении федерации, спасении самой этнической России. А кто способен на это, если с подмостков убрать Елагина с его командой? Спору нет. В свое время и саму Россию, и Российскую Советскую Империю следовало спасать решительнее и радикальнее. Но лично ему, Курбанову, как и Елагину, весь этот коммунистический маразм старцев из Политбюро давным-давно осточертел. Жаль только, что, разгоняя кремлевских демагогов, по неосторожности разогнали Елагину, и весь союз с его в конец разуверившимися в мощи и мудрости Москвы националами. Но, с другой стороны, если бы националы не активизировались, разогнать Политбюро и построить демократическую Россию не удалось бы. Коммунисты со своим КГБ ударились бы в такой террор, что все рассказы об ужасах 37-го оказались бы теперь сказками Венского леса. «А ты хорошо устроился, парень!» Забывшись, Виктор произнес это вслух, чокаясь с пустой бутылкой. «Оставаясь коммунистом, ты, однако, не жаловал коммунистов вместе с их КГБ, как передовым отрядом партии, а продолжая служить строю, который давно возненавидел, в то же время умудрялся... Впрочем, ненавидишь ты в основном коммунистов со старой площади» ты тут же вступился за самого себя а служишь той родине, которой присягал, поскольку другой у тебя не было, так что сейчас у тебя просматривается только один путь. до тех пор, пока ты являешься офицером армейской разведки, ты будешь выполнять приказы командования, каковыми бы они ни были. только приказы своего командования и ничьи больше. Виктор принялся за вторую бутылку, но услышав, как слегка скрипнула входная дверь, поставил бокал на журнальный столик, даже не притронувшись к нему губами. Это была Лилиан. Ржаная копна на её голове взбита так, что напоминает потускневшую золотую корону. Халатик, когда в прихожей она сняла пальто, показался ещё короче, чем тот в котором латышский стрелок появлялась у него утром. К тому же он был расстёгнут, и под ним виднелась ещё более короткая синяя юбка в обтяжку с изумительным разрезом на левой ляшке. Ноги, талия, грудь, лебежье шее всё казалось высеченным из мрамора и отточенным до идеальных форм и пропорций. И всё-таки вы и изумительная женщина. Ещё бы Скептически хмыкнула Лилиан, мельком пройдясь по сервировке его стола. Правда, не совсем понятно, что значит это ваше загадочное и всё-таки считаете, что сорвалось. Но дело вовсе не в подкожности моей, а уж тем более не в том, что успел немного выпить, молвил Курбанов, пятясь в столовую вместо того, чтобы вежливо пропустить женщину мимо себя. «Вы и в самом деле изумительная женщина!» «А кто способен усомниться в этом?» «Невозмутимо, без тени иронии или самолюбования, поинтересовалась Лилиан». «Никто», — поспешно заверил Виктор. «Да в этом и невозможно усомниться!» «Но сегодня утром вы еще, очевидно, не надеялись на свой вкус, коль просветление нашло на вас только к вечеру или к ужину, как будет точнее» что, собственно, одно и то же. Вот видите, вы то ли невнимательны, то ли не приучены мыслить логически, быстрыми движениями накрывала стол ржановолосая. Это не одно и то же. Если к вечеру, то это всего лишь временное определение. А если к ужину, то ваши восторги объясняются не столько моими прелестями, сколько вашим голодом. По крайней мере, теперь Она соизволяет хоть как-то общаться с тобой, умерил свою гордыню Курбанов, а ведь в обед ни с не сходило даже до такой малости. Тогда к вечеру. Причём это определение окончательное. Майор пошёл в зал и вскоре вновь появился с недопитым бокалом в руке. Если вы решитесь злоупотреблять спиртным, майор Курбанов вынужден буду изъять даже те скромные запасы, которые у вас всё ещё имеются. В таком случае, мне придётся пополнить их в местном гастрономчике сеньора. Здесь ведь имеется некое подобие. Не придётся. Холодно и жёстко перебила его Лилиан. Поскольку вам тут же вежливо откажут, монсеньор. Считайте себя внесённым в список отказников, которым продавать спиртное в нашем ведомственном проторге категорически запрещено. Кроме того, мне придётся доложить командованию о слабостях, которым вы столь усердно предаётесь. Это тоже входит в ваши обязанности следить за моей непорочностью? Не входит. Но с удовольствием доложу обо всех ваших грехах и прегрешениях по собственной инициативе. А воз мне это зачтётся. Курбан с сожалением взглянул на бокал демонстративно опустошил его и вновь взглянул с тем же сожалением. Во всяком случае, откровенно признал он: "А вы чего ждали, что позволю спеваться от безделья? Но если никаких иных слабостей, которым я мог бы предаваться, здесь нет, тогда как? Выражайтесь яснее", озарила его Лилиан своим мелозвучным латышским акцентом. "Что имеется в виду?" Да мало ли что маздурка при свечах замялся Курбанов самую примитивную мысль и ту сформулировать не в состоянии, майор, стыдно. Садитесь к столу и приятного аппетита. Спущусь через 15 минут. Но коли уж вы тут, присядьте. Немного вина. Лазурные глаза Лилиан вдруг наполнились таким презрением, Что Курбанов вздрогнул от ярости. Да кто она такая, чёрт возьми? Что она здесь корчит из себя? Вы так и не поняли меня, майор Курбанов. Я ведь сказала, что вины с вас достаточно. А почему вы решили, что имеете право определять достаточно или недостаточно? Осклабился Виктор, садясь к столу и принимаясь за мясной салат. Если бы определяла я, Ответила Лилиан уже из гостиной, откуда лестница уводила на второй этаж: "Вы не обнаружили бы здесь ни одного грамма спиртного". И добавила ещё что-то по-латышски, что-то презрительно-злое и до ярости оскорбительное, типа русской свиньи или что-то в этом роде. Однако мгновенно погасив в себе вспышку ярости, Курбанов обратил внимание, что Лилиан пусть и завуалирована, но пытается объяснить ему, старшая здесь не она, она всего лишь исполнитель. Тогда кто же командует этим парадом? Выйдя вслед за латышским стрелком из особняка, Виктор так прямо и спросил, «Кто здесь, черт возьми, старший?» «Это не важно», — обронила Лилиан, слегка оседая на крылечное перило. «Для вас, может, и не важно, зато важно для меня». В принципе, да, возможно. Однако на практике всё выглядит иначе. Пока что персона старшего куда важнее для меня. Значит, он мужчина. Лилиана глянула, и на лице её вырисовывалась некая гримасса, лишь отдалённо напоминающая обычную женскую улыбку. Почти. Такой ответ вас, монсьёру, устроит? В данном случае меня интересует только пол вашего шефа, а не его потенциальные возможности, если вас смущает именно это. Придёт время, и слово будет произнесено, ответила Лилиан, вновь загадочно усмехнувшись. Что ты опять выпендриваешься? прошептал вслед ей Курбанов, а вслух спокойно примирительно предложил: Почему бы нам не поговорить нормально, умиротворённо, по-человечески, мазурка при свечах? Что значит это ваше мазурка при свечах? Резко оглянулась Лилиан уже с верхней ступени. Конечно же, комплимент, душа раздирающий комплимент, странноватый какой-то. Как и всё, что связано со мной. Но если хоть раз этот ваш, извините, комплимент прозвучит оскорбительно, пеняйте на себя. А как звучит в ваших устах всё то, что до сих пор приходилось выслушивать мне снисходительно, не задумываясь, парировала наследница сомнительной славы латышских стрелков. Всего лишь всегда и только снисходительно. Поговорили, называется, остался недоволен собой Курбанов. А ведь именно с ней портить отношения не стоило.